Глава сорок первая. Да, он соглашается и улыбается с довольной усмешкой, будто сам получил комплимент без второго дна. Но я их редко говорю, а еще реже прошу прощения. Или никогда, крутится на языке, но я решаю, что его ремарку можно оставить без ответа и возвращаясь к тарелке. «Мне нравится быть здесь». Особенно, когда Константин изображает учтивого джентльмена, пусть и с пропитанным пороком взглядом. В мужчине должна таиться опасность, которая подстегивает сердечный ритм и заставляет вглядываться в него каждое мгновение. Ты не знаешь, чего от него ждать и всматриваешься, пытаясь угадать его намерения. Тщетно. Оттого интереснее. Я не умею жить спокойно и давно знаю за собой эту правду. хотя иногда делаю вид, что забыла. Когда вокруг разливаются тихие воды мирных будней, мне становится душно, как в болоте, и я начинаю ломать все, что попадется под руку, лишь бы появилась проблема, которую придется решать. Напрягать силы и искать пути. Я слишком классно играю, чтобы тихонько сидеть в сторонке и радоваться тому, что успела выиграть до этого. И Константин и явно из той же породы. Я подмечаю детали и легонько провожу пальцами по приятной ткани нового пиджака. В прошлый раз Константин видел меня в платье, которое подарил другой мужчина. Но сейчас я сижу в пиджаке, который выбрал и купил он. Но с другой стороны, на моем пальце больше нет его неприлично большого кольца. Как ходы в партии. И непонятно, кто ведет. Ты любила моего брата? Неожиданно отзывается мужчина. «Ты уже спрашивал?» «Ты тогда огрызнулась, а не ответила. А я хочу знать». «Это важно?» «Чтобы понять тебя, да». Константин откладывает приборы в сторону, так и не притронувшись к еде. «Он был сильным и успешным, а я глупый и молодой. Я поддалась очарованию». Он был уродом. Константин усмехается и кивает. По твоим глазам вижу. Его уже нет. Пожимая плечами, я не люблю говорить о своем прошлом серьезно. Мне только интересно, почему он не говорил о тебе. Ни разу, Констант. Я думала, у него нет близких родственников. Я помог ему в бизнесе на первых порах. А потом ушёл в тень, чтобы не рисковать чужими жизнями. Поменял фамилию, биографию, все данные. Иначе брату тоже пришлось бы обзаводиться настоящей личной армией. У него была охрана. Детский лепет. Отмахивается он с пренебрежением. Охрана ничего не сделала. Его самым банальным образом расстреляли у собственной машины. Да, она до сих пор стоит в моем гараже. Правда? На окраине города у меня там бокс для вещей с глаз долой. Почему не продала? Не избавилась. Сперва не до нее было, а потом забылась. Стоит и стоит. Мужчина ничего не говорит, но по внимательному взгляду становится ясно, что ответа он не получил. Я и сама его не знаю. Почему не продала? Или не поручила отогнать ее куда-нибудь подальше? Да хоть подпромышленный каток. Память, напоминание. Что иногда можно и заиграться. Стоит и стоит. Лучше ответа у меня все равно нет. Мы слишком долго разговариваем, как нормальные люди. Константин замечает с легкой улыбкой и чуть наклоняет голову на бок, из-за чего на его скуле начинает играть красивая гротескная тень. У нас так впервые, да? Мне нравится. Неожиданно для себя признаюсь. Рядом с Лешей мне казалось, что мне недостает силы и даже мужской грубости, чтобы пройтись по самой грани и почувствовать сминающий каток. Но сейчас я путаюсь. Меньше всего я хочу, чтобы Константин вдруг встал и начал показывать, что намного сильнее меня физически, и что успешные богатые мужчины умеют брать то, что им нравится, без разрешения. Он мне уже показывал. Я помню в деталях. В нем слишком много силы. Она витает в воздухе, и этого достаточно. Как возбуждающий крепкий парфюм с древесными нотками. «Так ты любишь нежных мужчин?» Константин нагло поднимает брови и всем видом показывает, что поражен в самое сердце. «С маленькой поправкой». «Я внимательно слушаю». Он начинает поддевать и улыбаться все шире, уловив, как мое настроение качнулось в игривую сторону. Я люблю, когда сильный мужчина нежен. В его темных глазах загораются дьявольские огоньки, которые почти что опаляют мои щеки. Он не может оторвать от меня взгляд и затягивает паузу, наполняя ее тем самым напряжением, которое рождается только между мужчиной и женщиной. Мне даже кажется, что воздух теперь можно потрогать руками, буквально провести пальцами по его бархату и ощутить все то, что мы не произносим вслух. Каждый его глоток становится густым и обжигающим импульсом, который беспокойно вспыхивает между нашими телами и потухает. Никто из нас двоих больше не хочет торопиться. «Значит, я облажался», – заключает Констант, поднимаясь со стула. Черт, я ошибся на твой счет, сильнее, чем мог представить. Я больше не редкость. Подшучивая, наблюдая, как он подходит ближе. Я головоломка. Мужчина разворачивает другой стул, который стоит рядом со мной, и садится лицом ко мне. Становится ближе. Ты проклятие, Лис. Он повторяет мой тон с издевающимися нотками. Ты напряглась. хотя продолжаешь прятаться за улыбкой. Не доверяешь мне?» Смотрю на его крепкие руки и чувствую все то, что он произнес. Он как будто заметил мои реакции раньше меня самой. Я действительно напрягаюсь и намертво прилепляю к губам легкую улыбку, а в мыслях высчитываю расстояние между нашими телами. Я не боюсь его близости, но боюсь, что он проигнорирует все мои слова и по-хозяйски протянет ко мне ладонь, как привык за долгие годы. Это сломает все. А ты давал повод для доверия? Поднимаю лицо и смотрю в его глубокие глаза».